Глава четвертая. «Я ему не верю», — в очередной раз повторила сестра. «Боги, как же она меня бесит! Так и расцеловал бы. Ее стараниями я уже выглядел почти как нормальный человек, разве что волосы отращивать придется еще какое-то время». «Из минусов, мое состояние просто откатывалось к исходному, и над телом еще придется хорошенько так поработать». «Я тоже, но этот план ничем не хуже других». «Но... он же нас использует». «А мы используем его, все честно», сказал я ей, после чего жестом приказал остановиться. «Жди тут, я проверю эту безопасную квартиру. Если что-то заметишь, кричи». «Ладно», – слегка взволнованно ответила Даша, и я поднялся по не очень надежной лестнице, ведущей на второй этаж невзрачного дома на окраине Петрограда. У двери был крайне хитрый замок, вернее, запирающий механизм, больше напоминающий головоломку, а ключ к нему Рубцов заблаговременно вручил мне на бумажке. Нужно было повернуть ручку в одно положение, после чего три раза нажать на звонок, затем крутануть ручку два раза, чтобы она смотрела вниз, после чего вновь позвонить, но уже дважды. После этого внутри двери что-то щелкнуло, и та открылась. Любопытно, однако. Войдя внутрь, я довольно быстро нашел выключатель и включил свет. Квартира оказалась небольшой и не слишком уютной, но в ходе дальнейшего осмотра выяснилось, что в ней имелось все необходимое – еда, медикаменты и даже шкаф с оружием, хотя и запертый. Взломать нет смысла. В конце концов, убедившись, что тут безопасно, я позвал крутящуюся внизу Дашу. «Ну, сойдет?» – вздохнула девушка, оценив довольно скромное убранство квартиры. Причем вид у нее при осмотре новых владений был такой, словно она попала из дворца куда-то в глухое село. По мне же эта квартира не сильно отличалась по условиям от того места, где я впервые пришел в себя. Да, потолки ниже. Мебель казалась менее вычурной, но в остальном все одно и то же. Я зевнул и, пройдя к ближайшему дивану, плюхнулся на него и прикрыл глаза тыльной стороной руки, собираясь немного вздремнуть. Сестрица, скорее всего, заграбастает себе единственную спальню, так что... «Дима, ты правда собираешься спать? Сейчас?» «Просил же меня так не называть!» Вздохнул я. «Ох, точно!» — пробормотала она и внезапно уселась на стул. «Ты же не он, но тогда кто ты?» «Я до сих пор толком не понимаю, что происходит. Ты это ты или не ты?» И очередной вздох, я занял вертикальное положение и потер переносицу. «Для начала скажи, то, что говорили те люди, правда?» Дмитрий был немного... «Он был болен умом», — кивнула Даша. «Некоторые называли его дурачком, но нет, он не был таковым. Дима был самым умным из всех, кого я когда-либо знала». Когда мы были младше, и гувернантка пробовала нас учить, я нередко подгадывала момент и просила тебя помочь. И ты всегда отвечал верно, будь то математика или естественные науки. Но вместе с тем ты не мог нормально общаться с людьми, что ставило крест на нормальном образовании в училищах или лицеях. Были попытки тебя исцелить с помощью исцеления одного из детей льда, но безрезультатно. Аномалию в развитии слишком поздно заметили, уже было поздно. В детстве мы были очень близки, но в 13 меня отправили в школу благородных девиц, где я проучилась вплоть до недавнего времени. С тех пор мы с тобой почти не виделись, и лишь после того, как родителей не стало, я... Сестра шмыгнула носом, а затем заплакала, закрыв лицо руками. Ну, а я терпеливо ждал, когда она закончит рыдать. В конце концов, это полезно для нервов. На девчонку слишком много всего свалилось, да и я ухитрился устроить бойню. Странно, что она от такого количества крови и мяса в обморок не упала. «Ты был просто невыносим!» Сквозь слезы закричала она. «Я пыталась сделать хоть что-то для нашей семьи, а ты, ты...» То ты с головой уходил в свои книги, игнорируя меня, то кричал ночами и громил вещи, которые сам построил. «Разговаривал сам с собой. Я тебя ненавидела, Дима. Плакала ночами, думая, за что мне эта кара. Но теперь я вижу». Она подняла взгляд и посмотрела прямо мне в глаза. «Теперь я вижу, что ты не он. Твой брат заботился о тебе, иначе не заключил бы со мной контракт. И скажу даже больше, он был невероятным человеком, если сумел запихнуть кого-то вроде меня в свое тело». Чтобы вместить сущность без вреда, сосуд должен быть очень силен. Но твой брат даже тут нашел выход. Он отсек лишнее. Правда, не уверен, что стоит этому радоваться. Я неполноценен». «Но кто ты? Я поняла только, что ты гнев». «Я стремление...» «Это...» Я задумался. «Как бы лучше объяснить, чем именно я являюсь?» «Я что-то вроде Бога. Не знаю, как в этом мире, но обычно, когда люди во что-то сильно верят, спустя какое-то время при определенных условиях это обретает материальность. Обычно спустя сотни, а то и тысячи лет, но появляется Бог. Стремление – это нечто похожее. Мы, как и воплощенные боги, существуем за счет людей, но мы больше стихия, чем разумное существо». «Как это ты неразумное существо, если мы с тобой разговариваем?» Удивилась Даша. Ее глаза были еще влажными от слез, и тем не менее ей стало чуточку легче. Может, от осознания того, что все эти месяцы Дмитрий Старцев не мучил сестру, а пытался помочь ей, просто не мог об этом сказать. Я махнул руку и поморщился. «Дай договорить, бесишь. И я даже не знаю, хорошо это или плохо». Как я уже сказал, мы больше стихия, воплощение движущей силы или внутренних установок внутри человека, что побуждает на поступки, хорошие или плохие. Жадность и щедрость, похоть и страсть нас много. Есть хорошие стремления, есть плохие, а есть те, что посередине. Значит, ты воплощение гнева? Именно. И каково это? «Быть Богом, а потом стать человеком?» Кажется, она сама не верила, что это спрашивает. «Понятия не имею». «В смысле, понятия не имею, каково быть Богом? Я ничего толком не помню о том, где был и что делал. И кажется, это нормально. Я понимаю, кем являюсь и что умею, но при этом вряд ли прежде существовал в форме, подобной нынешней». Подозреваю, что просто где-то существовал, подпитываясь силой из всех миров разом. Но теперь ты здесь. Да, и намерен выполнить свой контракт. Защитить тебя и восстановить честь рода. А что будет позже? Дима, он... Вряд ли. Не стал вселять я надежду. В конце концов, он стал вместилищем божественной сущности. А мы не терпим конкурентов. Скорее всего, он просто... ушел. Оставил этот мир и отправился дальше, где бы это ни было. Даша кивнула и, встав со стула, направилась к спальне. «Спокойной ночи», — сказала она, немного задержавшись в проходе, после чего, дождавшись моего ответа, закрылась. Я посидел еще около минуты, затем поднялся на ноги и медленным шагом направился в сторону выхода, как можно тише открыл дверь и вышел на улицу. Мартовские ночи все еще прохладные. Весна только начинает брать свое, но вышел я вовсе не свежим воздухом подышать. Оказавшись на лестнице... Я тут же бегло осмотрел окружающее пространство, пока взгляд не зацепился за крышу трехэтажного дома напротив. «Так и будем прятаться!» – крикнул я, обращаясь к шпиону, но тот никак не отреагировал, продолжая скрываться. «Ну хорошо, тогда я сам приду поздороваться». Разозалившись, я использовал собственный гнев для прыжка и в один миг запрыгнул на крышу, оказавшись всего в паре десятков метров от шпиона. В этот же миг тень передо мной ожила и вспучилась, принимая форму человеческой фигуры. «Кто ты?» Но теневое нечто и не думало отвечать, как и нападать. Вместо этого оно дало деру с такой невероятной скоростью и прытью, что какие-либо сомнения в том, что это не человек, мгновенно отпали. «Ну нет, не уйдёшь», — зарычал я, бросившись следом. Тень была очень быстра, скакала с крыши на крышу, с такой лёгкостью и мягкостью, что диву даёшься. Я не отставал, хоть мои прыжки и тем более приземления стали гораздо грубее. Но, несмотря на все усилия, разрыв между нами все увеличивался. Ну уж нет, так просто я не сдамся. Нужно поймать. Это, чем бы оно ни было. Используя силу своего гнева, я постарался вложить все, что было, в один единственный мощный прыжок, Даже если это в итоге сильно повредит ноги. И получилось. Рывок оказался настолько сильным, словно мною выстрелили из пушки. Я почти настиг его, но тут незнакомец меня удивил. Теневая фигура вдруг развернулась и словно взорвалась тенью. В один миг в меня ударило сразу несколько десятков теневых копий, сбивая в воздухе. «Удары были тупыми и не причинили большого вреда, но этого хватило, чтобы я потерял ориентацию в воздухе, а пару секунд спустя просто свалился с крыши. Да еще крайне неудачно, приложившись головой о какой-то выступ, отчего в шее что-то громко хрустнуло. Первая попытка подняться успехом не увенчалась. Что-то было не так». Но, кое-как, перевернувшись на бок и оттолкнувшись одной рукой, я смог занять вертикальное положение, одновременно встречаясь взглядом с какой-то девицей в меховой куртке и ковром на плече. «Что?» — буркнул я. «Никогда прежде падающих с крыш людей не видела». Ее глаза широко распахнулись, а затем она завизжала так, что уши в трубочку сворачивались. «Упырь!» вопила она удирая от меня так что только пятки сверкали какую еще в задницу упырь огрызнулся я ей вслед не понимая что именно вызвало такую реакцию я же просто так стоп с руками что то не то почему такой странный угол а, -а, -а проклятье теперь все ясно Я обхватил голову руками и одним резким движением развернул ее на 180 градусов, вновь услышав громкий хруст позвонков. «Да, так определенно лучше», – буркнул я. Вернувшись на крышу, я нисколько не удивился тому, что таинственная теневая фигура исчезла, не оставив после себя ни следа. А кем она была, оставалось лишь догадываться. Но одно точно. Убивать она меня не собиралась. Та атака не была смертельной, а то, что я сломал себе шею, результат неудачного падения. И кто же ты все-таки такой? Несмотря на таинственного ночного гостя, никто утром так и не появился. Как и в обед. Идею сменить место я отмел хотя бы потому, что не знал, как на это отреагирует Рубцов. Вдруг сочтет отказом, и в итоге придется как-то самому распутывать сплетение дворцовых интриг. Но, к сожалению, может, Дмитрий Старцев и был гением, способным решать сложнейшие уравнения и из говна и палок построить машину, способную втиснуть бога в смертную тушку. Мне от его гениальности ничего не перепало. С Дашей мы особо не разговаривали. Девушка большую часть дня провела в постели, видимо, пытаясь смириться со случившимся. Время от времени я слышал едва различимые всхлипы, а временами она просто сидела, уставившись в одну точку с ничего не выражающим лицом. Но я лишний раз старался не показываться ей на глаза, наблюдая за окрестностями через окно и уделяя особое внимание крышам, но все было тихо, даже слишком. «Кто же, во имя меня любимого, за нами вчера наблюдал?» Судя по тому, что по нашей душе так никто и не явился, это был не враг. Может, кто-то из людей Рубцова? Возможно, но тогда почему он попытался сбежать и атаковал, когда я почти его настиг? Можно же было поступить проще и прямо сказать, кто прислал шпиона. От всех этих родовых интриг у меня разболелась голова. Я ничего не понимал во всем этом. Ближе к вечеру Даше стало лучше. Она, наконец, покинула комнату, и мы с ней поужинали. Впрочем, вела она себя все еще немного отстраненно. «Ладно», — наконец сказала она, отложив столовые приборы. «Раз ты решил отправиться в императорский лицей, то нужно тобой заняться». «Заняться?» — не понял я. «Дворянский этикет», — прояснила Даша. «Одно то, как ты держишь столовые приборы, вызывает у меня чувство стыда». «Твоя одежда не терпит никакой критики, а уж манера общения». «А что с последним-то не так?» «Ты грубишь людям». «Ничего не могу с собой поделать», – пожал я плечами. «Я воплощение гнева. Я люблю злить людей». «С этим нужно что-то делать», – совершенно серьезно заявила Даша. «В конце концов ты попадешь в элитное учебное заведение и должен стать там своим». «Принцесса Лизавета, насколько я слышала, довольно своеобразна. Будучи хамом, ты не сможешь вписаться в ее круг. Тебя, скорее всего, обзовут деревенщиной, и ты станешь изгоем». Я скривился. Этикет, манеры, бездна. Да я же бог. Я что, не могу вести себя так, как мне нравится? Все-таки Дмитрий Старцев выбрал скверное стремление для заключения контракта. «Я силен, в этом нет сомнений. Одно из сильнейших стремлений. Меня еще можно назвать стремлением войны или стремлением бойни, но для закулисных игр больше подошло бы коварство или похоть. Последнему не составило бы труда соблазнить юную принцессу и использовать ее как душе угодно». «Судя по твоей кислоимении, у нас будут проблемы», вздохнула сестрица, выходя из-за стола. Тогда тем более стоит заняться этим как можно скорее. Прошу, постарайся и не заставляй меня краснеть, братец.